Немного выигрываете, немного теряете. В реальный мир. Нас с Анжеем пригласили работать в Oracle. У меня был богатый выбор, но принять приглашение Oracle оказалось несложно. Компания не только предложила самую высокую зарплату. В 1995 году 40 тысяч долларов в год было чертовски неплохо для выпускника университета. Но и собиралась оплатить мой переезд в Калифорнию вместе со всем добром, которое я накопил за годы учебы, а еще предоставить нам жилье на время прохождения вводного тренинга. Я понимал, что это успех. Это была победа в игре, для которой, как мне говорили, и нужен университет, работа, за которую платят максимально много. Когда мы сравнили свои предложения с теми, что получили наши соседи по комнате, стало абсолютно ясно, что нам с Анжеем предстоит зарабатывать больше, чем кому-то другому. Несколько месяцев спустя мы уже проходили тренинг для новых сотрудников Oracle. Это была трехнедельная программа, и кроме нас в ней участвовали еще 20 других выпускников университетов. Три недели пролетели быстро. Мы прошли ускоренный курс обучения программированию баз данных. Нас привлекли к сложным и интересным проектам. Я чувствовал, что очень многому научился, у меня появились новые друзья, но самое важное у меня была... Высокая зарплата. В конце тренинга я с нетерпением ждал встречи с будущим начальником, чтобы наконец приступить к работе. Вообще-то я понятия не имел, чем буду заниматься и к чему мне нужно готовиться. Об Oracle я не знал ничего. Я знал только, что они послали кого-то провести со мной собеседование в студенческом городке, пока я еще учился, и что их впечатлило мое резюме. Они не знали, кто я, а я не знал, кто они. Я знал лишь, что буду инженером-программистом и что мне будут платить 40 тысяч долларов в год. В первый день моей настоящей работы в Oracle мне показали рабочее место и объяснили текущие обязанности и задачи. Я должен был делать техническую оценку качества и проводить регрессионный анализ. Я не представлял, что это значит, но это было неважно. Я получал хорошие деньги. И уже через неделю понял, что это еще... И легкие деньги. Все, что мне нужно было делать, это запускать пару тестов в день. На запуск теста уходило примерно пять минут, а потом он автоматически выполнялся в течение трех часов. Все это время мне оставалось только сидеть и ждать его завершения. Я мог запустить максимум два 3 теста в день. Еще я понял, что никто не следит за тем, когда я прихожу на работу и ухожу домой. Думаю, никто не интересовался тем, кто я такой. Первый месяц или около того, я чувствовал себя невероятно счастливым. Я не мог поверить, что получаю кучу денег за то, что почти не требует усилий. Мы с Санжеем нашли квартиру рядом с офисом, так что опять стали соседями. У меня сложился такой распорядок дня: 10:00 начало рабочего дня. 10:05 запуск первого теста. 10:10 .10, Проверка электронной почты, написание писем знакомым по тренингу. 11.30. Поездка домой на обед. Я жил в 10 минутах от работы. 12.30. Дневной сон. 13.45. Возвращение на работу. 14.00. Запуск второго теста. 14.05. Проверка электронной почты, написание писем знакомым по тренингу. 16.00. Окончание рабочего дня. Я понимал, что мне очень повезло с таким легким графиком, при том, что Санджей обычно появлялся дома не раньше семи вечера. Время от времени я спрашивал его, «Как дела на работе?», на что он обычно пожимал плечами и говорил что-то вроде «Нормально, ничего особенного». Я говорил ему, что и у меня на работе не происходит ничего особенного, но победить скуку мы могли бы вместе, придумав какое-то дело, чтобы занять вечера и выходные. В то время все большую популярность набирала штуковина под названием «Всемирная паутина». Санджей был отличным графическим дизайнером, и мы могли бы начать создание сайтов. Идея начать собственный бизнес казалась прикольной. Мы решили назвать компанию Internet Marketing Solutions, или сокращенно IMS. Мы сделали сайт, провели в квартиру вторую телефонную линию и напечатали визитки. Теперь мы были готовы к наплыву клиентов. У нас был план, как обеспечить этот наплыв. Во-первых, нам нужно связаться с городской торгово-промышленной палатой и предложить им бесплатно создать интернет-сайт. После этого мы смогли бы сообщить всем местным бизнесменам, что ТПП – один из наших клиентов, не упоминая о том, что мы работаем для него бесплатно, и получить множество заказов, так что денежки так и полились бы в наш карман. Итак, вначале главное. Нужно было убедить торгово-промышленную палату поручить нам изготовление ее сайта. Хотя мы и предлагали выполнить эту работу безвозмездно, это был для меня первый опыт общения с клиентом. Удалось договориться о встрече в 12.30. Это время идеально подходило с точки зрения распорядка дня сложившегося в Oracle. В день встречи в торгово-промышленной палате я нервничал. У меня не было нужного опыта, но я знал, что мне нужно убедить их в необходимости сайта и в том, что мы достойные партнеры по бизнесу. Я знал, что внешний вид очень важен, поэтому, отправившись в 11.30 на обед, я заглянул домой и переоделся в костюм и галстук купленные несколько месяцев назад по случаю выпускного в университете. Потом проверил, захватил ли я достаточное количество визиток. И еще взял с собой несколько рекламных буклетов, которые Санджей подготовил и распечатал несколько дней назад. Хотя я и нервничал, встреча прошла хорошо. Особенно порадовало их то, что мы предлагали все сделать бесплатно. В течение следующих нескольких недель мои перерывы на обед становились все длиннее и длиннее, и в конце концов большую часть дня я стал проводить в офисе ТПП, согласовывая выполненную работу. У Санджая все длиннее и длиннее становились ночи, ведь он работал до утра над созданием сайта. Я отвечал за продажи и работу с клиентами, он за дизайн и разработку. Мы были хорошей командой. Через месяц мы запустили сайт торгово-промышленной палаты и приготовились к работе с платными клиентами. Первой целью стал большой торговый комплекс «Хиллсдейл», располагавшийся на нашей улице. Мы решили, что это хороший выбор, ведь если бы комплекс стал нашим клиентом, Мы могли бы, ссылаясь на это, предложить сделать сайты всем расположенным в нем магазинам. В следующие два месяца мои обеденные перерывы в Oracle стали еще длиннее, поскольку все больше времени уходило на переговоры с Hillsdale и другими клиентами. В итоге удалось убедить торговый комплекс заплатить нам 2000 долларов за разработку, хостинг и управление их сайтом. Мы добились своего. У нас был первый настоящий клиент, который платил нам за работу. Мы могли покончить со скучными днями в Oracle и заниматься исключительно собственным бизнесом. И мы решили, что так и сделаем. В то утро, когда я собирался сказать своему боссу в Oracle, что ухожу, я дико переживал. Полчаса я откладывал этот разговор, но потом набрался храбрости и направился в его кабинет. Я был готов сообщить ему эту новость. Через стеклянную стену кабинета он заметил мое приближение и обернулся. Наши глаза встретились. Я почувствовал, что сердце начинает биться все быстрее и быстрее. А потом он отвернулся. В последний момент я понял, что в кабинете есть еще кто-то, и что мы не сможем поговорить. Я почувствовал огромное облегчение и продолжил свой путь, притворившись, что на самом деле просто иду в туалет, расположенный дальше по коридору. Там я помыл руки и подождал лишние пару минут для большего правдоподобия. А потом вернулся мимо кабинета босса на свое рабочее место и следующие 30 минут провел, переписываясь с друзьями. Я рассчитал, что за полчаса мой начальник освободится, но для уверенности решил выждать еще 15 минут, а потом снова отправился к нему. Почему-то в этот раз я нервничал сильнее. Возможно, это было связано с моей неуверенностью в том, освободился ли мой босс. Если встреча не закончилась, мне снова придется притвориться, что я иду в туалет, и он подумает, что у меня серьезные проблемы с мочевым пузырем или кишечником. Может, он и так удивляется, чего это я пользуюсь туалетом рядом с его кабинетом, вместо того, чтобы ходить в ближайшее к моему рабочему месту. Конечно, он может подумать, что наш туалет закрыт на ремонт или еще по какой-то причине. Я был абсолютно уверен, что подобные мысли крутятся в его голове. но попробовал убедить себя в том, что это не важно, ведь это мой последний день здесь. Но в глубине души я продолжал переживать, что через десять лет все, что он вспомнит в связи со мной, это мои частые походы в туалет в другом конце здания. Это было бы ужасно. Я решил не допустить, чтобы меня вспоминали как чудака, который постоянно бегал в туалет. У меня появился план. Я должен уверенно войти в кабинет и покончить с этим. Итак, я маршировал по коридору, говоря про себя, что назад пути нет. Чтобы случайно не допустить преждевременного зрительного контакта, в этот раз я шел вдоль самой стены, и босс не мог издалека заметить моего приближения. Сердце понеслось вскачь, я увидел, что дверь в кабинет открыта, и, оказавшись около нее, заглянул внутрь, готовый сказать о своем уходе. Да только там никого не было. Должно быть, это было... Самое сложное увольнение в истории. Наверное, босс отправился на другую встречу или на обед, поэтому я тоже решил пообедать. Попытку увольнения номер три придется отложить на вторую половину дня. Вздохнув, я повернулся, чтобы уйти, и тут же столкнулся с боссом. — Тони, меня искал? — спросил он. Я не был готов к такому повороту событий, ведь мысленно я уже делал заказ в Тако Белл. Удивленный и испуганный, я торопливо пробормотал «нет, извините», и бросился прочь настолько быстро, насколько это было возможно сделать, не возбудив новых подозрений. В Тако Бел я принял два важных решения. Я решил попробовать их новой двойной Тако, который оказал неожиданно освежающее действие на мой желудок, и я решил подождать с увольнением до завтра. Было достаточно сигналов, сегодня не лучший день для разговора. К возвращению на рабочее место я немного успокоился, зная, что увольнение отложено. Отправившись в ближайший туалет, я увидел табличку, сообщавшую, что в нем идет уборка, с просьбой воспользоваться другим туалетом, тем самым недалеко от кабинета босса. К счастью, я был хорошо знаком с ним, так что двинулся в том направлении. Проходя мимо кабинета, я увидел, что дверь открыта и что босс в нем один. Я импульсивно решил, что хочу покончить со всем этим, и, не раздумывая, заставил себя шагнуть внутрь. «У вас есть пара минут?» — спросил я, затем закрыл дверь и сел напротив босса. Теперь назад пути не было. «Я... решил уйти», — волнуясь, сказал я. В Oracle я проработал только пять месяцев и еще ничего не добился. Я не знал, как мой босс отнесется к этой новости. Мне казалось, что он расстроится за моего быстрого ухода. А может, он знал, что я подолгу обедаю и втайне был счастлив избавиться от меня. А может, ему было все равно. Три секунды, пока он молчал, мне показались тремя минутами. Вау! Должно быть, уходишь в другой стартап? Это отличная возможность. Похоже, было, что он искренне обрадовался за меня. Наверное, думал, что я нашел работу в компании, получившей... финансирование на миллионы долларов. Мне не хватило духу сказать ему, что мне скучно в Oracle, и я хочу иметь больше времени для звонков потенциальным клиентам компании по разработке сайтов, которая располагалась в нашей с Санджейем квартире. Учитывая наши зарплаты в Oracle, в деньгах мы теряли довольно сильно. Но мы хотели управлять собственным бизнесом и полностью контролировать свою судьбу. Дело было не в деньгах. Дело было в скуке. Вот мы с Анжей, мы уволились, собираясь начать следующую главу жизни. Мы понятия не имели, что ждет нас впереди, но что бы это ни было, мы знали. Это лучше, чем скучать и чувствовать неудовлетворенность. Мы были готовы к приключениям. Стартап. Как выяснилось, приключения, которых мы ждали, сами по себе не происходят. В итоге мы сидели дома, время от времени занимаясь веб-дизайном, и эпизодически отправляясь на поиск новых клиентов. К концу первой недели я понял, что на самом деле ни один из нас не был одержим веб-дизайном. Нам нравилась идея владеть и управлять собственным бизнесом, но в реальности это оказалось гораздо менее забавно, чем в наших фантазиях. Родители не очень обрадовались моему решению уйти из Oracle без определенных планов. Когда я сказал отцу, что мы с анджеем собираемся организовать компанию по разработке сайтов, Он ответил, что это не кажется очень уж серьезным занятием и вряд ли когда-либо станет хорошим бизнесом. Теперь, по прошествии недели, и Санжей я задумались, а так ли уж правильно было увольняться из Oracle. Следующие несколько недель были трудными и довольно депрессивными. Чтобы побороть скуку и хоть чем-то заняться, мы большую часть времени бездумно бродили по интернету. Наблюдать, как Санжей в середине дня укладывается вздремнуть в ниже предназначенной для платяного шкафа, было прикольно только первое время. Затворничество начинало сводить нас с ума. К счастью, у нас было достаточно сбережений еще со времен университета, и до конца года нам не нужно было беспокоиться об оплате аренды квартиры. Мы не знали, чего хотим, но поняли, чего не хотим. Мы не хотели работать в Oracle. Мы больше не хотели заниматься веб-дизайном. Мы больше не хотели звонить потенциальным клиентам. И нам не хотелось скучать. Так что мы проводили дни и ночи в поисках следующей блестящей идеи, связанной с интернетом, но никак не могли придумать ничего стоящего. Как-то в выходной мы решили заняться программированием, чтобы проверить одну мысль относительно того, что мы вначале назвали Internet Link Exchange, ILE. А потом переименовали просто в Link Exchange. В основе Link Exchange лежала очень простая идея. Если у вас был сайт, вы могли бесплатно подписаться на нашу услугу. Вы включали в свои страницы специальный код, в результате чего на вашем сайте начинался автоматический показ рекламных баннеров. Каждый раз, когда на ваш сайт заходил посетитель и видел один из рекламных баннеров, вы получали пол балла. То есть, если на ваш сайт ежедневно заходило тысячу посетителей, вы получали 500 баллов в день. За эти 500 баллов реклама вашего сайта могла быть 500 раз бесплатно показана в сети Link Exchange, что было отличной возможностью для сайтов, не имевших больших рекламных бюджетов, дополнительно заявить о себе. Оставшиеся 500 возможностей показа мы сохраняли для себя. Мы хотели обеспечить рост сети Link Exchange и в итоге сформировать достаточную рекламную емкость в надежде продать ее крупным корпорациям. Мы с Санжеем закончили программу, необходимую для проведения эксперимента, за выходные и разослали по электронной почте 50 отобранным нами небольшим сайтом предложение помочь протестировать нашу новую услугу. К нашему удивлению, больше половины из них согласились в тестовом режиме показывать баннеры в течение суток. По мере того, как посетители заходили на эти сайты и видели рекламные объявления, а Link Exchange начала разноситься молва. Через неделю мы знали, что у нашего проекта, первоначально предназначенного для борьбы со скукой, есть потенциал превратиться во что-то большее. Мы решили всю свою энергию направить на то, чтобы сделать Link Exchange успешным бизнесом. Следующие пять месяцев были ураганными. Каждый день все больше и больше сайтов подписывались на нашу услугу. Пока мы не думали о том, чтобы зарабатывать, мы сосредоточились на росте сети LinkExchange. Нам нравилось создавать то, что быстро росло, и чем, похоже, людям нравилось пользоваться. Мы с Анжейм работали круглосуточно, половину времени тратя на программирование, половину на ответы пользователям по электронной почте. Мы добросовестно старались... Ответить на каждое сообщение электронной почты как можно быстрее. Обычно в течение 10 минут и люди поражались нашей оперативности. В какой-то момент мы перестали справляться с этой задачей самостоятельно, и один из приятелей, навещавший нас, предложил помочь, да так и остался с нами. Это было восхитительное, волшебное и сюрреалистическое время для всех нас. Мы знали, что идем к чему-то большему. но понятия не имели, во что это вырастет. Дни начали сливаться. Мы буквально не могли сказать, какой сегодня день недели. В августе 1996 года нам позвонил парень по имени Ленни. Он сказал, что звонит из Нью-Йорка и что хочет купить рекламу в нашей сети и обсудить покупку в Link Exchange. Мы с Санжеем договорились встретиться с ним в конце недели в Сан-Франциско за ужином. Встреча была назначена в одном из ресторанов сети Тони Ромас, специализирующейся на бифштексах всех типов. Лени представился как Бигфуд, что оказалось и названием компании, и прозвищем. Он заказал коктейль Калуа, я сделал то же самое. Санжи, однако, избегал Калуа. Они были в плохих отношениях с той самой ночи, которую наши соседи по комнате навсегда запомнили как «Ночь Калуа». Когда было выпито слишком много коктейлей, позднее всех рвало в нашем общем туалете. Ленни сказал, что хочет сделать нам предложение: миллион долларов наличными и акциями за продажу Link Exchange его компании Bigfoot. В качестве составной части сделки Ленни пригласил нас переехать в Нью-Йорк, чтобы работать в его компании. Мы с Анжеем переглянулись. Мы оба были шокированы. Link Exchange было всего пять месяцев. и у нас уже появилась возможность продать ее за миллион долларов. Это могло изменить жизнь каждого из нас. Мы сказали Лене, что хотим подумать несколько дней, но вместо мыслей в голове крутилось только слово «Вау». Следующие сутки мы провели, обсуждая, как нам следует поступить. Мы были убеждены, что у Link Exchange есть огромный потенциал, но было очень трудно отказаться от таких огромных денег. Поэтому мы решили ответить Лене, что готовы продать компанию за 2 миллиона долларов наличными. Тогда мы могли бы оказаться с миллионом долларов каждый после всего лишь пяти месяцев работы. Я читал где-то, что ваша позиция на переговорах сильна тогда, когда вас не беспокоит их исход, и вы не боитесь встать и уйти. Сказав 2 миллиона, я был бы счастлив, независимо от того, состоится сделка или нет. Как выяснилось, Ленни не думал, что Link Exchange стоит 2 миллиона. И, как мне кажется, у него не было этих денег. Поэтому мы решили пока идти каждый своим путем, но оставаться на связи. «Link Exchange дает вам единственный шанс в жизни», — сказал Ленни. «Я заработал в жизни много денег, но и терял много, особенно когда решал все поставить на кон, вместо того, чтобы забрать деньги со стола. Желаю удачи!» Это сильнее, чем что бы то ни было мотивировало нас с Анжеем сделать Линк Exchange успешным бизнесом. Мы должны были доказать, что Ленни ошибается. По мере того, как все больше и больше людей подписывались на нашу услугу, стало понятно, что нам нужны помощники, как для обслуживания клиентов, так и для программирования. Помимо того, что мы просили приезжавших к нам друзей не уезжать и помогать отвечать на письма пользователей, Мы начали искать программистов. Я вспомнил, что в университете, где я учился, проходил международный конкурс программистов. Каждый университет мог выставить команду из трех лучших специалистов в этой области, которые соревновались с другими командами. Наша команда в конце концов победила. Я решил связаться с Хади, одним из ее членов, и спросить, не захочет ли он присоединиться к Link Exchange. Тогда в университете я узнал, что Хади увлекается фокусами, и мы как-то обсуждали возможность показа фокусов в университетском театре, чтобы заработать немного денег. Мы думали, что могли бы стать дуэтом фокусников, под стать Дэвиду Коперфилду, но ничего так и не вышло. Мы оба были слишком заняты. Я спросил у Хади, как он относится к переходу в Link Exchange, попутно рассказав о том, как быстро мы растем, а также об отвергнутом предложении в миллион долларов. И о том, как все классно. Он сказал, что определенно все классно, но он очень занят на работе, поскольку живет в Сиэтле и работает в Microsoft, где возглавляет рабочую группу по запуску интернет-браузера под названием Internet Explorer, который должен стать конкурентом Netscape, так что присоединиться к нам не сможет. Однако он сказал мне, что у него есть брат-близнец, который выглядит и ведет себя в точности, как он. Они были так похожи, что, по его словам, во время учебы ходили на собеседование друг за друга и выдавали себя за другого, когда один из них был слишком занят. Интересно, а когда они ходили на свидание вслепую, они тоже менялись? «И что? Ты предлагаешь нам взять на работу твою чудо-копию?» — спросил я. «Ага». «А то, что вы ходили друг за друга на собеседование, правда?» «Ага». «Окей, отлично. И как зовут твоего двойника?» «Али». После первой же встречи с Али у нас дома, мы с Санжейм решили сделать его нашим третьим партнером, после чего мы открыли настоящий офис в Сан-Франциско. Каждый из нас стал предлагать друзьям прийти на работу в Link Exchange, и один за другим они присоединялись к нам. К декабрю того года в компании было уже 25 работников. Почти все они были найдены среди наших друзей. В этот момент с нами захотел познакомиться Джерри Янг, соучредитель Яху. Эта компания только что провела крупное и успешное IPO и стоила более миллиарда долларов. Джерри был классическое дитя доткомовского сумасшествия того времени, и мы с волнением ожидали встречи с интернет-знаменитостью. .com, ставшая нарицательным названием компании, чья бизнес-модель целиком основывалась на работе в рамках интернета. Название произошло от английского «dotcom.com». Обозначение домена верхнего уровня. Бурное развитие доткомов было связано с повышенным вниманием к интернет-возможностям. Крах доткомов в марте 2000 года вызвал масштабный отток финансовых средств из интернет-сектора экономики и потерю доверия к данному типу бизнеса. Мы надеялись, что нам удастся договориться с Яху о какой-нибудь сделке по размещению рекламы, которая поможет ускорить наш рост. Оказалось, что Джерри интересуется не рекламой, он собирался купить нашу компанию, что повергло нас в шок. Нам нужно было подождать до окончания рождественских каникул, поскольку в их офисе не было никого из департамента корпоративного развития, так что мы договорились вернуться к этому вопросу в январе. После Нового года он приехал в нашу старую квартиру и назвал нам примерную сумму, которую готов был заплатить. 20 миллионов. Мне стоило неимоверных усилий не вздрогнуть и казаться спокойным, насколько это было возможно. Первое, что пришло в голову, было вау. Второе, что пришло в голову, было, как хорошо, что пять месяцев назад мы не продали компанию Ленни. Мы сказали Джерри, что подумаем и свяжемся с ним через несколько дней. У нас было чувство дежавю, хотя в этот раз сумма была больше. Намного больше. Следующие несколько дней прошли в тревоге. Мы рассказали остальным работникам о том, что произошло, и что Санжей, Али и я размышляем о том, как быть. Я знал, что смогу никогда больше не работать, если сейчас мы согласимся взять 20 миллионов. В качестве мысленного эксперимента я составил список того, что сделал бы, получив деньги. Я бы купил квартиру в Сан-Франциско, чтобы у меня было место, где жить, которое я мог бы назвать своим, вместо того, чтобы снимать квартиру и делить ее с другими. Я бы купил телевизор с большим экраном и оборудовал домашний кинотеатр. Я мог бы ездить в мини-отпуск или на длинный уикенд, куда хочу. Например, в Лас-Вегас, Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес. Я бы купил новый компьютер. Я бы организовал новую компанию, потому что мне и правда нравится создавать и развивать что-то новое. Я был удивлен, что список такой короткий и что было очень трудно добавить в него что-то еще. Сбережения, сделанные на прежнем месте работы, И так позволяли мне купить телевизор, компьютер и ездить отдыхать. Просто я не делал этого. Я уже управлял компанией, к которой был привязан. Казалось глупым продавать компанию, в которой тебе уютно, чтобы организовать другую, к которой будешь испытывать те же чувства. Я понял, что за исключением покупки жилья вместо его аренды у меня уже была возможность иметь все, что я хотел. Снова и снова в моей голове проносили слова Ленни, Link Exchange дает вам единственный шанс в жизни. В глубине души я знал, что даже если мы потерпим неудачу, нужно использовать все возможности. Это было важнее, чем купить квартиру в 23 года. С превращением в домовладельца можно было и подождать. Я сообщил Санжею и Али о результатах своих размышлений. И оказалось, что они, независимо друг от друга, пришли к такому же выводу. Мы были молоды. Мы могли позволить себе быть дерзкими. На следующий день мы провели собрание сотрудников и огласили наше решение. Как все вы знаете, мы получили от Яху предложение купить нашу компанию и последние несколько дней размышляли, принимать его или нет, начал я. Напряжение в комнате достигло предела. Мы решили отказаться от этого предложения. Оглядев комнату, я удивился, заметив выражение облегчения на лицах людей. «Мы живем в очень необычное время», — сказал я. «Происходит взрывной рост интернета. Такие игроки, как Netscape, eBay, Amazon и Yahoo меняют направление человеческой истории. Никогда раньше столько компаний не становилось столь успешными в течение такого короткого времени. У LinkExchange есть шанс стать одной из них еще на наших глазах». Не знаю почему, но я чувствовал все большее волнение. Мой голос задрожал. Мне пришлось произнести последние слова и закрыть собрание, иначе я мог бы заплакать. Другого 1997 года никогда не будет. Нам противостоял весь мир, и мы собирались победить. Следующие несколько месяцев я помню плохо. Каким-то образом все стало на свои места, как если бы кто-то следил за тем, чтобы мы все делали правильно. В совет директоров компании, купив 20% акций за 3 миллиона долларов, вошел Майкл Морец из Sequoia Capital, того самого инвестиционного фонда, который финансировал Yahoo. Все больше сайтов подписывались на нашу услугу, и мы начали заключать сделки с крупными рекламодателями, так что у компании появилась выручка. Мы приняли на работу много умных и увлеченных сотрудников. Некоторые из них были знакомыми уже работавших у нас специалистов, и нам было здорово вместе. Мы были на высоте. Не помню, как это началось, но в Link Exchange зародилась забавная традиция. Раз в месяц я направлял всем сообщение о том, что состоится важное совещание, на котором будут присутствовать некоторые инвесторы и члены Совета директоров, и в связи с этим на работу нужно прийти в костюме и галстуке. Все, кроме недавно принятых сотрудников, знали, что никакого совещания на самом деле не будет, и что совсем не обязательно наряжаться в костюм и повязывать галстук. Мы просто хотели подшутить над новичками, пришедшими в компанию за последний месяц, и провести что-то вроде обряда посвящения. И так раз в месяц все недавно присоединившиеся к коллективу приезжали на работу в костюмах и галстуках. Как только они входили в офис, то сразу понимали, что стали жертвами традиционного корпоративного розыгрыша. На послеобеденном собрании все они должны были продемонстрировать свои способности в решении разных хитроумных задач. После того, как «Секвойя» вошла в состав акционеров, мы попросили принять участие в нашем обряде посвящения и Майкла Морица, так что он предстал перед остальными сотрудниками вместе с другими шестью новичками, принятыми в прошлом месяце. После того, как каждый из них представился, мы объявили, что в связи с присутствием Морица мы решили дать им задание станцевать всем вместе под заранее подготовленную музыку. Если вы читали о Морице в прессе, то знайте, что его обычно изображают интеллигентным и сдержанным, в общем, истинным британцем. Он был журналистом, а потом занялся венчурными инвестициями. Все были восхищены его согласием предстать перед коллегами вместе с остальными недавно принятыми в компанию сотрудниками. Кто-то принес и включил магнитофон, все начали аплодировать и подбадривать новичков. А потом раздалась музыка. Это была Макарена. Думаю, что слова не в силах передать истинные чувства, возникшие у меня при виде морица, вынужденного танцевать макарену. Это было одно из самых странных зрелищ, которое я когда-либо видел. Никто из присутствовавших не мог удержаться от улыбки, многие смеялись. У меня лично к концу песни по лицу текли слезы от смеха, я давно так не веселился. Я помню, что смотрел на все эти счастливые лица и не мог поверить в реальность происходящего. Дело было не в танцующем морице и не в смеющихся коллегах. Я имел в виду то, что случилось за последний год. Это было просто невероятно. Как говорится в песне «Pretty Woman», я чувствовал себя как в сказке. Быстрый рост. Вскоре после того, как мы получили финансирование от Секвойя, я связался с Альфредом, тем самым парнем, которому продавал пиццу в университете, и спросил, не хочет ли он прийти к нам в компанию. В то время он работал над диссертацией по статистике в Стэнфордском университете. По мне, так это почти самое скучное занятие на свете. Самым скучным, мне кажется, разглядывание картин в темноте, когда не можешь даже цвета различить. В течение двух предшествующих лет мы с Альфредом пытались придумать какой-нибудь совместный бизнес. Одна из идей заключалась в том, чтобы открыть в студенческом городке Стэнфорда кафе, купив франшизу Subway. В то время Subway строила одну из наиболее быстро растущих сетей в США, отчасти потому, что цена франшизы и затраты на организацию бизнеса были очень низкими. Альфред Серьез хотел заняться этим вместе со мной, но выяснил, что администрация университета запрещает любую коммерческую деятельность на территории студенческого городка. Когда мы с Sanjay только запустили Link Exchange, я спросил Альфреда, не хочет ли он присоединиться к нам. Тогда ему показалось это слишком рискованным. Кроме того, он переживал, что родители рассердятся на него за то, что он бросил учебу. В общем, мы договорились оставаться на связи. На этот раз, однако, Альфред ответил с большей готовностью. Думаю, это было связано как с тем, что он знал о трех миллионах долларов на нашем банковском счете, полученных от Сиквоя, так и с тем, что он понял, докторская степень не совсем то, чего он хочет. В 1997 году он пришел в Link Exchange на должность вице-президента по финансам. В течение следующих 17 месяцев все мы спали очень мало. Компания росла стремительно, новых сотрудников мы принимали одного за другим. Полностью исчерпав возможности поиска работников через знакомых, мы стали брать на работу практически любых существ, готовых работать на компанию и просидевших в тюрьме не более 6 месяцев. Нам перестало хватать этажа, который мы арендовали под офис, и компания начала расползаться на другие этажи здания. Мы даже открыли точки продаж в Нью-Йорке и Чикаго. Было странно идти по офису и видеть незнакомых сотрудников. Кажется, не проходила недели, чтобы не появлялся кто-то новый. Я не просто не знал, как зовут человека или чем он занимается, я не знал его в лицо. Спускаясь или поднимаясь по лестнице, я не знал, сталкиваюсь ли с сотрудником Link Exchange, или какой то другой компании с которой мы делили площади тогда я не думал что это обязательно плохо в конце концов то что я не узнавал людей в результате нашего гипертрофированного быстрого роста только увеличивало возбуждение и подпитывало постоянно высокий уровень адреналина который все мы ощущали но ретроспективно я понимаю это было серьезным предупреждением о том что вот вот должно было произойти говоря коротко проблема была в том что мы не понимали, как много внимания нужно уделять корпоративной культуре. В течение первого года мы брали на работу знакомых и всех, кто хотел бы участвовать в создании чего-то необычного и захватывающего. Сами не понимая того, мы сформировали симпатичную нам корпоративную культуру. Потом, когда число сотрудников перевалило за 25, мы совершили ошибку, начав принимать людей, которые приходили в компанию по совершенно другим причинам. Хорошо было то, что новые сотрудники были образованными и мотивированными. Плохо было то, что многие были мотивированы лишь на получение зарплаты и строчки в резюме. Они хотели усердно потрудиться несколько лет в Link Exchange, а затем перейти на следующую резюме образующую должность в другую компанию. Или же, если дела пойдут хорошо, заработать кучу денег и уволиться. Но мы продолжали нанимать и нанимать людей, так что в 1998 году в Линк Exchange уже работало больше ста человек. Как-то я смог открыть глаза только после того, как в шестой раз нажал на будильнике кнопку «Отложить». Я готов был нажать ее и в седьмой раз, но внезапно понял одну вещь. Я также оттягивал начало дня, когда меня пугала перспектива снова вставать и тащиться в офис Oracle. И вот это случилось снова. Но на этот раз меня пугала перспектива тащиться в офис Link Exchange. Это было странное чувство. Я был соучредителем Link Exchange, и все же компания перестала быть местом, куда я хотел пойти. Так было не всегда. Всего полтора года назад я произнес речь перед коллегами, заявив, что другого 1997 года никогда не будет. Почему все так быстро изменилось? Что произошло? Как мы могли от командного духа, один за всех и все за одного, скатиться к нынешней ситуации, в которой все сводилось к интригам, перетягиванию каната и распусканию слухов? Анализируя время, которое прошло с того выступления, я не смог вспомнить какого-то одного момента, начиная с которого дела покатились под гору, а я перестал чувствовать радость от жизни. Нельзя было назвать определенного сотрудника в результате, появление которого разрушилась корпоративная культура. Больше это походило на смерть от тысячи порезов или китайскую пытку водой. Капля за каплей, день за днем. Каждую отдельную каплю или ошибку, при найме на работу, перенести можно, это не было проблемой. А все вместе они вызывают страдания. Я не очень понимал, что делать. И выкинул эти мысли из головы, поскольку были более срочные дела, не терпящие отлагательства. Экономика была нестабильна, что-то происходило с валютой России, я не очень в этом разбирался. А у компании не было достаточной подушки из денежных средств, чтобы пережить внезапное падение выручки. Мы начали было готовить IPO, чтобы иметь возможность привлечь дополнительное финансирование, но фиаско российского рубля отодвинуло выпуск акций на неопределенное время. Нам нужно было иметь запасной вариант в качестве страховки на тот случай, если дела в экономике пойдут еще хуже. В противном случае, еще до конца года нас ждало бы банкротство. За предыдущие два года у нас сложились отличные отношения с людьми из Yahoo, Netscape и Microsoft. Каждая из этих компаний проявляла огромный интерес к тому, что мы делаем, и интересовалась выстраиванием долгосрочного стратегического партнерства. Я никогда не понимал, что значит стратегическое партнерство и чем оно отличается от обычного партнерства, но все считали, что... Это словосочетание кажется более умным, так что мы частенько его использовали. К нашему удивлению, все три компании сообщили, что заинтересованы в том, чтобы участвовать в чрезвычайном финансировании Link Exchange. Но мы удивились еще больше, когда и Netscape, и Microsoft заявили, что еще интереснее для них сразу приобрести всю компанию целиком. Мы сказали, что цена будет на уровне как минимум 250 миллионов долларов. Не знаю, откуда взялась эта сумма, но мне она показалась приемлемой, и хорошим знаком было то, что и Netscape, и Microsoft согласились продолжить переговоры, вступив в ценовую войну. В конце концов, Microsoft предложила больше, 265 миллионов долларов, но их предложение сопровождалось дополнительными условиями. Они хотели, чтобы Санжей, Али и я оставались в Link Exchange как минимум еще 18 месяцев. Если я продолжал работать в течение этого срока, я получал 65 миллионов долларов. Если нет, то только 40, теряя 25. Хотя Link Exchange уже не доставляла мне радости, я понял, что за эти деньги мог бы послоняться в компании полтора года. Мне просто нужно было выполнять минимальный объем работы, чтобы не быть уволенным. В сценариях поглощения компании из Кремниевой долины среди бывших владельцев была довольно широко распространена практика, Слоняться в течение определенного в договоре купли-продажи срока, не выполняя никакой определенной работы. На самом деле существовала даже специальная фраза, которую бизнесмены использовали в таких случаях. «Мир сроку твоему». В оригинале игра слов «West and Peace» как «Rest and Peace» — «Мир праху твоему». Сделку мы заключили спустя несколько недель после начала переговоров с Microsoft. По сравнению с другими приобретениями, сделанными этой корпорацией, поглощение Link Exchange произошло в рекордные сроки, несмотря на некоторые внутренние драматические обстоятельства, скрытые от постороннего наблюдателя. Не вдаваясь в подробности и не отрицая вины, скажу, что это послужило мне уроком в области человеческого поведения и особенностей характера. Большие деньги странным образом проявляют истинные качества людей. Я столкнулся с жадностью некоторых сотрудников Link Exchange, пришедших в компанию незадолго до ее продажи и пытавшихся выторговать для себя особые условия в ущерб всем остальным своим коллегам. Было очень печально, что люди вступили в схватку в попытке максимизировать собственную выгоду от этой сделки. Лично я не собирался участвовать в склоках. Происходящее только подтвердило правильность решения о продаже компании, поскольку я определенно не желал больше работать с этими людьми. Все, что мне нужно было, это протянуть еще 18 месяцев. 8 ноября 1998 года мы с Анжеем отправились пообедать в ресторан, расположенный в нескольких кварталах от офиса Link Exchange. Информация о продаже компании разошлась в прессе месяцем ранее, хотя сделка еще не была закрыта официально. Когда мы заканчивали обед, мне на мобильный телефон позвонил Альфред. и сказал, что это произошло. Сделка стала фактом истории. Я посмотрел на Санже. «Ну вот, похоже, сделка закрыта», — сказал я. Мы оба чувствовали одно и то же. Мы не испытали восторга. Мы не начали радостно вопить. Мы понимали, что со стороны могло показаться, будто мы должны запрыгать от счастья, начать ходить на руках и крутить колесо. Но вместо этого нами овладела... Странное настроение. Смесь апатии и облегчения. Восторг от Link Exchange улетучился уже очень давно. Все, что у нас оставалось, это рутина и еще 18 месяцев работы без мотива и вдохновения. «Думаю, нам следует вернуться в офис», — сказал я. «Окей». И мы пошли туда молча. Круиз. Спор есть спор. Когда я проспорю что-то, то всегда расплачиваюсь. В день получения университетского диплома мы поспорили с друзьями. Они поставили на то, что в течение 10 лет я стану миллионером, и в этом случае мы вместе отправимся в круиз за мой счет. Если же я не стану миллионером, мы все равно отправимся в круиз, но в этом случае они сложатся и заплатят за меня. Мне показалось, что это беспроигрышная сделка. Или я стану миллионером, или бесплатно съезжу в путешествие. В любом случае, я был бы счастлив, поэтому и поспорил с ними. В начале 1999 года мы вылетели во Флориду, чтобы отправиться в трехдневный круиз к Багамским островам. Я решил пригласить и других моих друзей, поэтому в итоге наша группа состояла примерно из 15 человек. Раньше я никогда не плавал на круизном лайнере, поэтому был просто поражен его размерами. Там был ночной клуб, 10 баров, плавательные бассейны и пять ресторанов на все вкусы. Мы отлично провели время, выпивая, объедаясь, веселясь и снова выпивая, объедаясь и веселясь. Это было похоже на возвращение в университет, только без всего, что тогда казалось скучным. Если бы четыре года назад кто-нибудь сказал мне, что я стану миллионером и буду отмечать это событие на круизном лайнере, я бы не поверил ему. В Последнюю ночь на корабле мы решили отправиться в ночной клуб потанцевать. Для моих друзей я олицетворял успех и счастье. Они утверждали, что я стал увереннее в себе и поздравляли меня с продажей нашей компании Microsoft. В час ночи диджей объявил, что звенит последний звонок и что бары клуб закрываются. Все стремились к бару, чтобы выпить напоследок. А я на мгновение задержался хотел избежать толчии. И вот, когда напитки лились рекой, музыка пульсировала, а друзья веселились и выкрикивали тосты где-то в голове. ворчливый голос задавал и задавал одни и те же вопросы, впервые возникшие в голове во время нашего с Анжеем безмолвного возвращения в офис в день, когда была закрыта сделка с Microsoft. И что теперь? Что дальше? А затем пришли и другие вопросы. Что такое успех? Что такое счастье? Ради чего я работаю? Ответов у меня не было. Поэтому я отправился в бар, заказал порцию водки и чокнулся с Анжеем. Поиск ответов придется отложить на потом. После круиза у меня словно включился автопилот. Я вставал поздно, на несколько часов появлялся в офисе, проверял почту и рано уходил домой. При первой же возможности я старался вовсе не приходить на работу. У меня было полно свободного времени, но я не знал, что с ним делать. Поэтому я мог много размышлять. Я уже купил все, что хотел – жилье, большой телевизор с плоским экраном и домашний кинотеатр. Я начал каждые выходные ездить в Лас-Вегас, чтобы играть в покер. Я играл не ради денег. Моей задачей было победить. Покер – единственная игра, в которой вы сражаетесь с другими игроками, а не с самим казино. Поэтому, пока вы лучше, чем средний противник за столом, вы имеете шанс победить в долгосрочной перспективе. Однако большую часть времени я просто размышлял. Мне не нужно было много денег, но тогда ради чего все это? Я не мог потратить даже того, что у меня уже было. Зачем же тогда оставаться в Microsoft, мир сроку моему, в попытке получить еще 25 миллионов долларов? Я составил список счастливейших моментов в жизни и понял, что ни один из них не был связан с деньгами. Я осознал, что чувствовал себя счастливым, когда создавал команду, творил и изобретал. Я чувствовал себя счастливым, когда до самого утра общался с друзьями и встречал с ними восход солнца. Я чувствовал себя счастливым, играя с одноклассниками в школе. Я чувствовал себя счастливым, когда ел маринованные огурцы. Причину последнего я не понимал. Может, просто они вкусные? А еще мне нравится словосочетание: Маринованные огурцы. Я думал о том, как же просто обществу и принятой в нем культуре настолько промыть нам мозги, что мы перестаем думать и просто по умолчанию связываем успех и счастье с деньгами, хотя счастье на самом деле это наслаждение жизнью. Я думал о том, как мне нравилось создавать, строить и делать то, чем я был увлечен. И у меня было столько возможностей создавать и строить, особенно учитывая взрывной рост интернета, и так мало времени, чтобы реализовать все свои идеи. Но вместо этого я тратил время, тратил свою жизнь на то, чтобы получить больше денег. хотя у меня их уже было больше, чем требовалось до конца моих дней. Многое менялось в мире. Мы жили на рубеже нового века, нового тысячелетия. Мир кардинально менялся, а я мог оказаться в стороне в попытке заработать деньги, которых уже имел больше, чем достаточно. А потом я перестал думать и сказал себе, другого 1999 года не будет. И что ты с этим будешь делать? Ответ я уже знал. В этот момент я решил быть честным с самим собой и уйти, несмотря ни на какие деньги, которые держали меня в Microsoft. На следующий день я приехал в офис, написал прощальное письмо сотрудникам компании и вышел за дверь. Я не знал точно, что собирался делать, но знал, чего делать точно не буду. Я не буду сидеть и ждать, позволяя моей жизни и всему миру пройти мимо. Люди думали, что я сумасшедший, раз отказываюсь от этой кучи денег. Да, принять такое решение было страшно, но только до определенной степени. В то время я не понимал, что это было поворотной точкой всей моей жизни. Я решил перестать гнаться за прибылью и начал погоню за увлечением. Я был готов открыть следующую главу своей жизни.